Вода уходит в положенное ей время и открывает берег какой-то вход, но не слишком ли это просто? Как вы считаете, Мартин? Пожалуй, приливы и отливы сами по себе ничего не объясняют. Море наступает на берег и отступает от него с каждой лунной фазой. Движение воды обусловлено положением Солнца и Земли. Эти моменты повторяются с определенной регулярностью, частотой. Это верно, согласился с п л е н е р в и л ь Два раза в день. б р э к с подтвердил. Правильно. В таком случае вход был бы даже чересчур видим. И за сто семьдесят лет кто-нибудь непременно его заприметил бы. Седьмого ноября т ы с я ч семьсот первого года лунная фаза была три четверти, и Солнце находилось под прямым углом к Земле, а Луна – это идеальное положение, продолжал он после некоторой паузы для взаимной нейтрализации, то есть отлив очень сильный. Но это происходит тоже довольно часто, два раза в месяц. Проблема, продолжал Брекс, направляясь к своему креслу и садясь на его ручку, была следовательно другом. Надо было понять, чем отличался обычный отлив от отлива, который был 7 ноября 1701 года. Я начал просматривать старинные лунные календари и всякие другие давно запылившиеся численики, чтобы сопоставить фазы Луны, Солнца, а также планет. Потом стал изучать этот район Атлантического океана. и з в и н и т е профессор Привалов, с п л е н н е р в и л ь морщил лоб. м е к а ж е т с я вы говорили, что никогда не были на острове Оук. Не был, ответил Брекс. Я исследовал океан, сидя в своем университетском кабинете. В нем было так много океанографических карт, что некоторые коллеги даже п о д с у ж и в а л и надо мной. Могу утверждать, добавил он мягко улыбаясь, что знаю дно Атлантического океана лучше многих моряков. Я консультировался также у специалистов по океанологии, которым известно все о приливах и отливах. Однако 7 ноября 1701 года по-прежнему оставался в этом отношении самым рядовым днем, ничем не отличающимся от сотен других. Мои поиски не дали никаких результатов, как это нередко бывает, продолжал профессор. Ответ на мой вопрос мне принесли случайности. И первая з а м е т и л я воспользуюсь некоторой паузой это страница, которую вы обнаружили в архиве в Симонсаки. А как выглядела вторая, профессор? Брэкс улыбнулся. Вторая случайность предстала передо мной в обличии трески. Видя чего, удивился Спленервиль. Трески? Да, это была несчастная треска, ч у ч е л о которой я увидел в морском музее в Оксфорде, куда пришел проконсультироваться. Я поинтересовался у директора музея. Чем таким особенным отличается этот экземпляр обыкновенной трески, что заслужил отдельную витрину? Ничем, ответил директор. Просто ее выловили у побережья Техаса, поэтому и находится в музее. Обычно треска никогда не опускается южнее определенной широты. Встретить ее в этих водах случай редчайший. Этот факт, продолжал Брекс, меня, разумеется, нисколько не заинтересовал, но я все же заметил, какой же огромный путь она проделала. И хотел было сменить тему разговора, как вдруг директор сказал: "Она проделала его не самостоятельно, ей помог отлив Хальмера". "Отлив Хальмера", проворчал с п л е н р в л ь "Это еще что за чертовщина?" Профессор ответил не сразу. Он поднялся с кресла, неторопливо пересек комнату по мягкому ковру и остановился у большой географической карты мира, висевшей на стене. Он провел своим тонким указательным пальцем черту возле самого северного полюса и объяснил: этот отлив начинается примерно вот здесь. У него очень длительные, поразительно регулярные интервалы. Никому еще не удавалось объяснить, какая сила приводит его в движение. Так же, впрочем, как и другие приливы и отливы. Этот отлив распространяется вот на такую зону океана, и профессор очертил пальцем большую окружность с севера на юг. И гаснет, как только попадает в теплые воды. Это явление не влечет каких-либо особых последствий, отмечается весьма редко, потому изучено очень мало. Я бы даже сказал, вообще осталось без внимания. Вот почему, заключил он, я так медлил с ответом. Брексу молки, мы подойдя к карте, стояли недвижно, слушая, как громко тикает маятник величественных напольных часов, стоявших в углу. Потом Спленервиль осторожно спросил. Отлив Хальмера, профессор, отмечался 7 ноября 1701 года, не так ли? Врекс молча кивнул. с п л е н е р в е л ь продолжал. Выходит из-за того, что Солнце, Земля и Луна находились в каком-то особом положении относительно друг друга, отлив этот был таким сильным, что обнаружился вход. с п л е н е р в е л ь умолк. Он стоял огромный, недвижный посреди кабинета, опустив руки в карманы. Наморщив лоб, он подошел к столу. Разжег с в о ю трубку и принялся энергично пыхтеть е ю Брекс достал из кармана платок и протер лоб. Он в друг показался мне слабым и усталым. Профессор, сказал я, отлив Хальмера отмечается каждые двадцать девять лет. Мартин, четыре месяца и двадцать четыре дня. Он зафиксирован в тысяча семьсот пятьдесят восьмом и тысяча семьсот восемьдесят восьмом годах за несколько лет до того, как Мак Гиннес нашел блок. Ричарда Фокса, а потом в 1817 году и в 1845 году. В нашем веке вход в галерею и л и Туннель, как хотите, был открыт в 1905 и в 1937 годах. И вновь откроется. Он помолчал, и мы со Спленервиллем замерли в ожидании его слов. Профессор посмотрел на нас, помолчал еще какое-то время и, наконец, произнес: «Через семнадцать дней». Немногим более, чем через две недели в х о д откроется, чтобы закрыться до 1995 года. Черт побери! – вскричал Спленервиль, опуская трубку и вытряхивая на стол пепел и горящий табак. – Семнадцать дней! Но это же чертовски мало, профессор. Какого дьявола вы не приехали сюда раньше? Я приехал, сухо ответил Брэкс. Так только закончил свои расчеты. Позавчера я еще ни в чем не был уверен. Судьба добавила наруг тихо и устало, неожиданно поставила меня перед странным выбором и предлагает сделать ему немедленно, да или нет. Но я продолжал он глядя куда-то вдали мягко ы б а я с ь не считаю все это шуткой. Нет, это вполне честный и прямой вопрос, да или нет. Наступила тишина и я почувствовал, как во мне разгорается невероятное любопытство и неодолимое желание узнать тайну колодца. Я понял вдруг истинный смысл м н о ю ж е самим написанных слов. Загадка острова Оук — это вызов, брошенный людям. Да-да, человек, который придумал этот колодец и построил его, призвал на его защиту не только землю, дерево, цемент, газ, который удушил Роберта Рестола, радиоактивный камень, обжегший и с п у г а н о г о Ричарда Фокса, но и сами таинственные и недолимые силы природы. Солнце, Луну, этот почти неизведанный и невероятный отлив, возникавший на севере Атлантического океана и неудержимо увлекавший его воды на юг. Это был вызов, шедший из глубины веков. А ведь еще совсем недавно я пытался убедить Спленариля, в что больше нет никакого смысла заниматься этим оуком. Теперь же я ни за что на свете не отказался бы от попытки опуститься на дно колодца и п о т о м у ответил профессору так, как требовали мое сознание и совесть. Да, конечно же, да. Я не хочу, разумеется, ставить вам ультиматум, произнес Брекс, старательно собирая свои бумаги. Но мне нужен ваш ответ не позднее, чем через три часа. Итак, интересует вас мой план или нет? Если да, буду счастлив. В противном случае... Противного случая не будет, профессор Привалов, с п л э н е р в и л ь решительным жестом ставя точку. Эта история меня интересует, и Мартин готов отправиться с вами. Не так ли, Мартин? Конечно. Брекс взглянул на с п л е н е р в и л л я потом на меня. Он улыбнулся несколько грустно и произнес: «Как я уже сказал, я счастлив». В тот же вечер около восьми часов я приехал с п л е н е р в и л л ю домой. Мы ждали Брекса и профессора д е л а к р у с а чтобы поужинать вместе и принять окончательное решение. Дек, фотограф, присев на к р а й ш е к к р е с л а грыз соленый миндаль, меряя его из вазочки на столе. Застенчивый п о н а т у р е о н явно стеснялся. И потому оказываясь в гостях у Спленервилля, был обычно весьма молчалив. Я предложил ему е ш ь д е к пока есть возможность. Он положил в рот еще одну миндалинку и смущенно, не поднимая на меня глаз, переспросил: "Пока есть возможность?" Тут подошел Спленервилл и рявкнул: "В чем дело, ч е р т побери? Тебе не нравится мой миндаль?" Молодой человек покраснел, и его огромные оттопыренные уши казалось засветились, словно неоновая реклама. Да нет от этих, но он очень нравится. Но Мартин сказал, я слышал, что он сказал че-то, п о б е р и Ешь, пока есть возможность. Ешь, дек, потому что на дне колодца тебе не приготовлено никаких лакомств. И ведь именно это имел в виду Мартин. Я возразил: нет, я хотел сказать, что скоро придут б р э к с и этот испанец Делакруз. Если дек так стесняется нас, что же с ним будет, когда придут оба профессора? Да, да, согласился Спеннервиль л и добавил. Дела Крус, что за имя? Интересно, каким ты его себе представляешь, Мартин. Ну, ядерные физики все немножко похожи друг на друга. Высокий, лысый, с массивным выдающимся п е р е д лбом, как у марсианина. И я умолк, потому что в этот момент вошел слуга Негор и доложил: профессор Брекс и профессор Дела Крус, господин Спленервиль. Вот и хорошо. Проси. И Спленервиль направился к дверям. У Дега, которому с его места видна была соседняя комната. Вдруг округлились глаза, он покраснел и быстро встал. Нет, это не марсианин Мартин, шепнул он мне. Я тоже поднялся с кресла и, когда Брекс и Делакруз вошли в гостиную, обомлел от изумления. Это история с колодцем, пробормотал я. Похоже, полна неожиданностей. Профессор Делакруз шел навстречу с Пленервилли и улыбался. Это была красивая девушка с медно-рыжими волосами. Глава 5. Стивен Стендилк. Они приблизились к нам. Брекс как всегда с грустной, чуть н а смешливой улыбкой приветствовал нас. Добрый вечер, господа, сказал он. Позвольте представить профессора Линду де Лакрус. Она спустится с нами на дно колодца. Протягивая нам руку, девушка не улыбалась, а внимательно слушала профессора, называвшего наши имена. Я почувствовал нечто вроде горькой обиды на Брекса. и когда пожал тонкую руку в ч е р н о й к р у ж е в н о й п е р ч а т к е отрезал нет. Она конечно сразу же поняла, что я имею в виду, и в глазах ее вспыхнула тревога. Но прежде чем она успела раскрыть рот, Спленервиль пригласил. Прошу господа, прошу, пройдемте в гостиную, оттуда видна река. Пока мы шли в гостиную, он тихо спросил меня, что значит это нет, Мартин. Я ответил ему лишь тогда, когда мы расположились в больших мягких креслах. перед необъятным окном гигантские небоскребы м а н х э т т е н а сверкали огнями в вечернем мраке, ярко освещенные суда медленно скользили по темной воде. Я объяснил: нет, профессору д е л а к р у з и посмотрел на девушку. Мне кажется, ей придется довольствоваться местом у колодца. Мы не сможем взять ее с собой вниз. Мои слова заметно смучили всех. Никто не возразил, но я был уверен, что кроме Брекса все согласны со мной. Я заметил, как губы девушки дрогнули, но длилось это одно мгновение. Извините, господа, снова заговорил я, но речь идет о том, чтобы спуститься под землю в какое-то совершенно неведомое опасное место, и никому не известно, сколько времени будет открыт этот вход туда. В течение часа, полутора часов остановил меня явно недовольный моими возражениями Брекс. Но я продолжал: час или полтора, все равно придется очень спешить, бежать, если хотим выбраться на поверхность. Короче, предприятие это безусловно опасное, и насколько можно предвидеть, окажется невероятно трудным. Я снова посмотрел на девушку. Извините, заключил я. Вы хотите напугать меня? Господин Купер спросила она, сверкнув своими огромными глазами из-под медно-рыжей челки. н и ч у т ь но я не боюсь, прервал а она меня. Я отлично знаю, о чем идет речь, и сама вызвалась участвовать в экспедиции. Я очень с и л ь н а я господин Купер, добавила она. Мои предки, профессор, ваши предки тут н и причём, начал было я. Дело в том, теперь мне не дал д о в р и Брекс. В нашей экспедиции, тверо д сказал он, профессор Делакруз как раз один из самых важных участников. Не сомневаюсь в этом. Профессор Делакруз может подсказать место входа в туннель, ведущий к колодцу, и подождать нашего возвращения наверху. Возможно, я так и сделаю, господин Купер, воскликнул а девушка. Если испугаюсь или передумаю, я не фанатичка, знаете ли. Профессор обратился б р е к с девушкой. Господин Купер имел в виду, черт, в о з ь м и в о с к л и к н у л Спленервиль, подкатывая к нам столик на колесиках, уставленный бутылками. Что за церемонии? Почему вы все еще величаете мисс Делакрус, профессор? Мы ожидали встретить лысого ученого с выпуклым, как у марсианина, лбом. Линда продолжала н а п о л н я я бокалы. Поиспански означает красивая. Черт, п о б е р и Мартин, и мистер б р э к с Неужели вы не можете называть ее просто мисс Линда? Что же касается этой проблемы, то мы еще вернемся к ней. Не стоит сейчас обсуждать ее. Давайте выпьем коктейль, черт возьми, а потом отправимся ужинать. Перед нами возвышался огромный сливочный торт, и мы уже собирались отдать ему должное, как официант вручил Спленервилю конверт. Он вскрыл его, прочел письмо и сообщил. Этот телекс. От корреспондента нашей газеты в Галифаксе, в столице Новой Шотландии, я просил его собрать сведения о б острове Оук. Продолжал редактор, размахивая листком. Он пишет, что после смерти Рестола остров сделался местом паломничества множества туристов, особенно по субботам и воскресеньям. Но теперь там похоже никого нет. Несчастная семья Рестола покинула его. Это, впрочем, не означает, что там теперь пустыня. Жаль, воскликнул Брэкс. Спленервиль пожал плечами. Постараемся не привлекать внимания, сказал он. Отправимся туда туристами на яхте. Я распорядился, чтобы монитор сразу же снялся с якоря. Через несколько дней вы встретитесь с ним в Галифаксе. Монитор личная яхта Спленервилля. Я спросил. Значит, вы тоже шеф примет е у ч а с т и е в этой игре? Он многозначительно посмотрел на меня. Кто знает, Мартин, кто знает. Мне надо отдохнуть немного. И это, возможно, самый подходящий случай. Естественно, продолжал он, я не полезу в колодец, мне там делать нечего. Эти игры не для меня. Как вы считаете, мисс Линда, можем мы с вами подождать их на берегу? Линда, до сих пор слушавшая его с легкой улыбкой, нахмурилась. Разве вы не сказали, господин с п л е н е р в и л ь что эту проблему еще предстоит обсудить? Почему бы нам не поговорить сейчас о более важном, об экипировке, например? Да-да, экипировка. Я считаю, господин Спленервиль привалу Брекс. Доставая из кармана лист бумаги, я приготовил список всего, что необходимо. Вот, посмотрите. Спленервиль взглянул на бумагу и, усмехнувшись, протянул ее мне. Четким, аккуратным почерком профессор Брекс перечислил очень н е м н о г и е н е о б х о д и м ы е по его мнению вещи: специальные противорадиационные костюмы, электрические фонари, лопаты, ломы, длинный канат. Канат, объяснил он, понадобится, чтобы вытащить на поверхность что сокровище, смеясь, перебил его Спленервиль. Кому мы поручим это дело, Мартин? Есть один надежный человек, шеф. Спленервиль указал на те... телефон. Так позвони ему. Я направился к телефону. Брекс остановил меня. А что, вы считаете мой список неполным? Чего-то в нем, возможно, недостает. Но обсудив, профессор сказал я. Об экипировке позаботится мой друг. м о й старый армейский товарищ, мы вместе воевали в Корее. Он готовил экипировку для командос. Это человек, убежденно добавил я, которого отличают одновременно два редких свойства: воображение и практическая сметка. Мы можем положиться на него. Но я надеюсь, вы не собираетесь брать его с собой. Встревожился Брекс. Экспедиция укомплектована. Профессор Делакрус, то есть мисс Линда, займется научной частью. Я археологическими находками. Вы, Мартин, будете так сказать руководителем. А господин Даггертон станет фотографировать все, что возможно. Зачем нам еще кто-то? Впрочем, добавил он, если есть возможность, то я бы предложил доктора Хольштейна, молодого геолога, который, который прервал, я его не сумеет исправить вышедший из строя кислородный прибор. Нет, профессор, позвольте уж решать мне. Илк нужен нам. Он пояснил, я набирая номер телефона, самый дельный и самый молчаливый человек, какого я когда-либо встречал. С ним мы как за каменной стеной. Сейчас я вам это докажу. Они смотрели на меня явно заинтригованные. Зуммер прозвучал в трубке два или три раза, потом донесся мужской голос: Стивен с т е н д и л к Привет, Илк. Это я, Мартин Купер. А, лейтенант? Послушай, Илк. Ты в курсе истории с острым ок у с этим колодцем я хочу сказать? Нет. Неважно. Мне надо бы поговорить с тобой об этом и немедленно, если возможно. Я у с п л е н е р в и л я дом 32, 5 7 я с т р и т Можешь приехать, скажем, через час. Да. Отлично, Илка, жду тебя. Я положил трубку. с п л е н е р в и л ь воскликнул: "Все ясно". Я слышал, Мартин, ты прав. С таким другом не пропадешь. и л к появился в библиотеке, куда мы перешли после ужина, ровно через час. На нем были узкие брюки, слегка потертые в коленях, и старая кожаная куртка. Он казался был худым еще более, чем прежде, зато плечи стали как будто еще шире. Илка задержался на мгновение в дверях и направился ко мне своей раскачивающейся походкой, слегка наклонив голову вперед. Волосы его были очень коротко подстрижены, почти что сбриты. И лицо индейца с т в е р д о отчерченными скулами походило на бронзовую маску античного воина. Я пожал ему руку, рад видеть тебя, Илк, и, обратившись к остальным, сказал: «Господа, это Стивен с т е н д и л к Хаймукта из племени Кроус. Его имя означает неторопливый лось, но мы будем называть его просто Илк». Я представил ему собравшихся, и он цепким взглядом окинул каждого. Садись, Илк, и послушай меня. Я подробно рассказал ему, в чем дело, а з а к о н ч и спросил: Хочешь поехать с нами, Илк? Черные как уль глаза с Тендилка заблестели от радости, в его душе вспыхнуло я в этом не сомневался, жажда приключений. Он коротко кивнул. Хорошо, заключил я в полной тишине, пока все внимательно разглядывали индейца. Тогда сразу же принимайся за дело, Илк. Нам нужно экипироваться. И у тебя на это всего три дня. Илк опять взглянул на меня, его суровые губы н е о ж д а н о растянулись в улыбке, и он опять коротко кивнул. И ч т о б все было в самом лучшем виде, добавил Спленервиль, это необходимо для престижа моей газеты. Да. Илк поклонился всем и удалился, оставив своих новых знакомых в некоторой растерянности. Профессор Брекс пробормотал: "Господа, сколько же слов мы тратим понапрасну каждый день". Илк был пунктуален. Через три дня превосходная экипировка уже находилась на борту монитора, который сразу же отправился в Галифакс под командой самого Спленервилля. Мы же, я хочу сказать, профессор Брекс, Линда, Дек, Илк и я через неделю вылетели самолетом. Когда четырехмоторный лайнер поднялся со взлетной полосы аэропорта Кеннеди, у меня внезапно возникло ощущение, будто что-то завершилось. Подводится какая-то черта, и с л о в н о оторвался от чего-то, нет, не от места, где жил, не от земли, а от времени. Глава шестая. Остров Оук. Монитор накренился от внезапного порыва ветра. Пенистая волна прошлась по палубе, плотный туман неожиданно р а з в е я л с я и остров Оук открылся перед нами в бурном просторе океана. Мы молча смотрели на него. Все, что происходило до сих пор—перелет из Нью-Йорка, плавание вдоль изрезанных берегов Новой Шотландии, переход на восточное побережье—все это было лишь прологом. История начиналась вот сейчас, в этот момент. Во мне зашевелилось какое-то смутное беспокойство, и я постарался приглушить его. Спленервиль Горой возвышался над небольшим штурвалом, держа во рту погашенную трубку. Вот и дошли, провозгласил он. Я уловил в его голосе гордость человека, проведшего свое судно через опасные рифы к намеченной цели. Пожалуйте на свой остров, профессор. б р э к с повернул капитану свое обхваченное капюшоном, мокрое от морской воды лицо, казавшееся тонким и прозрачным, и с удовольствием произнес: «Мой остров». Спленервиль подозвал одного из матросов и передал ему штурвал. Держи с подветренной стороны, приказал он. Мы спустились в каюту тесную, теплую, и м е н о в а в ш у ю с я кают компанией. Спленервиль, пыхтя, разжег свою трубку и неожиданно заявил: "Я не сойду на берег. Я руковожу газетой, а не занимаюсь журналистикой. Для меня это путешествие в самом деле только отдых. Что вы на это скажете, профессор? Согласно расчетам, которые я сделал, ответил б р е к с самый низкий уровень отлива будет завтра утром, примерно между пятью и шестью часами." Спленервиль вопросительно посмотрел на меня. Мы сойдем на берег, сказал я, в северной части острова, там где когда-то высадился Мак Гиннес. Может, кого-нибудь обнаружим там. Сейчас на острове никого нет, прервал меня Спленервиль. Мне подтвердили это по радио из Честера. Бурное море, похоже, не пускает сюда праздных искателей приключений. Так что вперед, Мартин. Мы, конечно, обследуем остров и попытаемся найти вход в туннель. Когда найдем, вы сразу же... Подойдете на мониторе и мы заберем экипировку. Индеец кивнул. Я продолжал. Мы должны найти этот вход еще сегодня вечером, чтобы проникнуть в него, как только спадет вода. Придется ночевать на берегу. Думаю, заключил я, мне больше нечего добавить. Наступило молчание. Первое его нарушила Линда. Пойду возьму свой прибор, сказала она и вышла из каюты. Монитор подошел к северной части бело-зеленого острова и встал на якорь метра в двадцати от берега. Мы спустили на воду надувную резиновую лодку. Сплинервиль, стоя на берегу яхты, Хмуро наблюдал за нами. В серой, п р и д у т р е н н е й мгле земли долетал лишь горьковатый запах мокрой травы и грязи. Мы направились к небольшому причалу, к которому для смягчения ударов были привязаны старые шины. Волны нервно накатывали. На узкий песчаный берег белые от ракушек и гальки. Несколько ч а е к с криком пролетели мимо к темной чаще леса, откуда доносился к а р т а в ы й гомон морских птиц. Мы продвигались к острову, ничего больше не обсуждая. Я первым спрыгнул на берег, сразу же за причалом оказалась небольшая асфальтовая площадка, неровная и покрытая лужами. Кое-где виднелись остатки изгороди. В желтевших листьях кустарника пряталась деревянная будка. Видимо, именно тут выходил из воды электрокабель, уложенный в 1936 году. Немного п о о д а л ь возвышалось нечто вроде деревянной башенки, над которой мотался рваный рукав, словно старое забытое знамя над давно покинутым полем битвы. Мы молча зашагали по узкой грязной тропинке, сохранившей местами куски асфальта. Несомненно, мы шли той же самой дорогой, которая привела Макгинесса к дубу с подвешенным на его суку блоком. Но высокого мощного дуба мы не увидели. Алчные кладоискатели, пытаясь проникнуть в колодец, за п о с л е д н и е полвека основательно изуродовали и опустошили остров некогда цветущий рай для животных. На месте дерева оказалась какая-то сторожка из полузгнившего теса. Некоторые доски, державшиеся на о дном лишь р ж а в о м г в о з д е скрипели и шатались под порывами ветра. Вдруг мы остановились. Перед нами предстал барак, в котором несомненно жил со своей семьей Роберт Рестал, последний искатель пиратских сокровищ. п р о р ж а в е в ш а я от д о ж д е й и снега жестяная крыша со временем не выдержала и провалилась, обнажив утыканные старыми гвоздями балки. Ветер укрыл о б о д р а н н ы й скелет дома легким слоем песка. Я заглянул в окно с тонкими матовыми стеклами. Пустая комната тоже была засыпана песком. На полке в углу валялась небольшая розовая кукла. Конечно же, это была игрушка дочери Роберта Рестола. Она лежала без одной руки и к а з а л о с ь пристально смотрела огромными голубыми глазами на пригорок, где находился колодец, словно тоже слышала могучий призыв с у л я щ и й богатства неизвестности. Бедные люди, по-испански тихо произнесла Линда у меня за спиной. Я обернулся к девушке, она была очень бледна. Да, сказал я, здесь жили очень бедные люди. Этот чашж осекся. Невозможно было говорить что-либо еще в этой юдоли безнадежной нищеты. Я кивнул головой и, указывая вперед, двинулся дальше. Остальные последовали за мной. Мы прошли еще немного и оказались у края колодца. Это был широкий кратер, заполненный грязной зеленоватой ж и ж е й Мы остановились. Слышно было только, как скрипели раскачиваемые ветром доски, и где-то далеко настойчиво горланили чайки. Некоторое время все молчали. Потом Брексс произнес: "Это грязь и умолк". Я увидел, как он вздрогнул при звуке собственных слов. Я знал, что он хотел сказать, и закончил его мысль. Это грязь, громко заговорил я, нарушая трепетные в о л н е н и е охватившие нас. Покоится тут вот уже полтора столетия. С того самого утра, как колодец заполнился водой, с того дня и начались разные беды. Но мы пришли сюда не для того, чтобы отмечать печальный юбилей или позволить себя испугать. Мы должны сделать свою работу, и мы сделаем ее. Дек приказал я сфотографируй все это. Мисс Линда, не хотите ли приняться за дело? Прошу вас. Мои товарищи посмотрели на меня с изумлением, едва ли не с обидой, но всем похоже стало немного легче. Пока дек делал первые снимки, Линда открыла кожаную сумку, висевшую на плече, и достала из нее небольшой прибор, похожий на транзисторный приемник. Девушка направила прибор в сторону колодца и нажала кнопку. Послышалось не громкое т и к а н ь е Мы все внимательно смотрели на нее. Она скривила губы и, взглянув на нас, объявила: «Лёгкие следы лучей Дельта». Тогда идёмте на берег, предложил я. Раз речь идёт о туннеле, через который поступает вода в колодец во время отлива, то давайте немедленно искать это место. Мы не имеем права терять время. Дек поспешил вперёд, чтобы сделать снимки. Мы вдруг увидели, как он споткнулся и упал. До нас донёсся металлический лязг. Да, крикнул я, и мы поспешили к нему, но он уже поднялся. Проклятие воскликнул он. Именно тут это должно было произойти. Оказывается, он упал в яму, заваленную металлоломом и мусором. Никто из нас даже не улыбнулся. Мы двинулись дальше на север. На песке не было видно никаких следов, л и ш ь к о е где встречались, прогалинки зеленой и желтоватой травы. Спустя какое-то время мы увидели еще одну сторожку и под нею колодец, в котором нашел смерть. Роберт р е с т о л и т р о е е г о отчаявшихся товарищей. Из длинной железной трубы, торчащей в гранитной скале, с легким плеском лилась, устремляясь к колодцу вода. Недалеко стоял джип, мотор которого служил очевидно генератором электричества. Рядом л е ж а л о несколько канистры из под бензина. Илк наклонился, поднял старый резиновый сапог и перевернул его. Он был полон воды. Неподалеку. Валялась почти засыпанная песком старая кожаная куртка. Мы осмотрели колодец. Он был глубиной метров десять и медленно заполнялся водой. Внизу виднелись балки. Именно там погибли от внезапного выброса газа четыре человека. Казалось, тут ощущаешь какое-то смертоносное л е д я н о е дыхание. Тот, кто прорыл этот колодец, защитил его с изощренной фантазией, с жестокой решимостью. На какой только был способен. Внезапно я почувствовал сильнейшее чувство протеста. Ну что ж, если нам брошен вызов, пошли, ребята, спустимся к берегу, начнем оттуда. Мы не стали больше обращать внимание на окружающие нас наутёсы, покрытые мхом и маленькими розовыми цветочками, на деревья, сгибающиеся от ветра на могучие дубы. Мы двинулись вдоль берега, и Линда. Пристально следила за стрелкой своего компактного прибора. Мы уже два часа обследовали побережье. Профессор Брекс с тревогой спросил: "Опять ничего, мисс Линда?". В его голосе звучал едва ли не страх. Девушка сжала губы и покачала головой. Легкие следы. Такой уровень радиоактивности можно обнаружить повсюду. Но у тебя, д э к как дела со снимками? спросил я у фотографа. Я сделал немало хороших кадров. И должен признаться, добавил он, немного проголодался. Мы преодолели гряду скалистых камней, усыпанных ракушками, и прошли небольшой участок песчанного пляжа. Я помогал Линде перебираться по камням, на которых росли низенькие ярко-зеленые сосны. Волнение усилилось. Море, словно нападало на нас время от времени, обдувая колючими холодными брызгами. В одной из скал на берегу я заметил широкую расщелину. Где вода бурлила особенно сильно? Посмотрите к а сюда, мисс Линда, попросил я, а потом отправимся в другую сторону, чтобы... Мартин перебила меня девушка. Идите сюда. Подбежав, я услышал, как громко, словно большие напольные часы, тикает приборчик в ее руке. Глава седьмая. Накануне. Нам показалось, будто ветер внезапно утих и море успокоилось. Мы слышали только ритмичное тикание счетчика, суровое и настойчивое, словно голос, доносящийся из какого-то иного мира. Мы окружили Линду и, з а т а и в дыхание, смотрели на ее маленький прибор, на котором то загоралась т а г а с л а желтая сигнальная лампочка, казавшаяся нам живым существом. Я спросил, что все это значит. Есть радиация? Линда с трудом о т о р в а л а взгляд от прибора и посмотрела на меня. Мне показалось, она была испугана. Да, ответила она не совсем уверенно. Лучи микрона и очень сильные. Смотрите, стрелка указывает на отметку тридцать два. Это значит... Неважно, что это значит. Мисс Линда прервал я ее. Мы все равно в этом не разбираемся. Нам ясно только одно: вход видимо здесь. Я посмотрел на широкую расщелину в скале. Оттуда, из-под этого мрачного укрытия, сквозь бурлящую воду, какой-то таинственный голос... Вот уже Бог весь сколько веков шлет свой загадочный призыв, и все это время вплоть до сегодняшнего пасмурного утра он оставался н е у с л ы ш а н н ы м Услышать зов предстояло нам, услышать, понять и ответить. Наступило долгое молчание. Я понял, что все мои товарищи тоже страшно волнуются, предчувствие непредвиденные испытания. Первым заговорил Брекс. Он неуверенно скользнул по скользким камням. з г л я н у л на бушующие у самых его ног волны и сказал, обращаясь к нам: «Вы сказали, видимо, Мартин, почему вы не уверены, что это именно здесь?» Я ответил не сразу, а прибор между тем настойчиво и равномерно тикал. «Нет, профессор», — пожал е г плечами. «У меня нет уверенности в этом. Вполне возможно, что в каком-нибудь другом месте на побережье, в ста метрах отсюда или в одной м и л е прибор Мислинды обнаружит еще более сильные сигналы.» Может быть и напрасно, добавил я, но необходимо продолжить обследование. В это время ветер усилился, высокая волна накрыла всех с головой и рассыпалась в дюнах за нашими спинами. Брекс невольно пригнулся, потом опять н о заговорил. По лицу его крупными каплями стекала вода, глаза выглядели усталыми. Да, Мартин, вы правы, медленно сказал он, лучше, лучше продолжить поиски. Но я возразил, если вы не устали, профессор, и вы тоже, мисс Линда. Идемте дальше, дружно ответили они, и голоса их звучали одинаково решительно. Мы продолжали поиски, продвигаясь вдоль кромки воды. Низкие темные тучи наползали на море, от чего вода становилась свинцово-серой. Мы опять пробирались по нагромождениям серых камней, чередовавшихся с небольшими просветами песчанного пляжа. И Линда отважно карабкалась рядом, наблюдая за прибором, который теперь упрямо молчал. Я чувствовал, как во мне нарастает какое-то мучительное возбуждение, желание поскорее предпринять что-то еще. Дважды мы волнение останавливались, когда раздавались тихие сигналы прибора, боясь, что он опять затикает громко и неумолимо. Ведь тогда нам придется выбирать. В абсолютном молчании мы добрались до южной конечности острова, где начинался болотистый берег. Тут я остановился и решил, по-моему, бесполезно идти дальше. Фокс и Лемп искали воду, когда наткнулись на этот вход. Маловероятно, чтобы они дошли до этой низины. Мы не спеша вернулись к расщелине в скале и молча присели отдохнуть. Илк открыл фляжку и протянул ее Линде. Резко и сладко запахло ромом. Линда отпила глоток. Спасибо, проговорила она. Потом взглянула на меня. И с робкой улыбкой протянула фляжку мне. Я передал ее Дэгу. Выпей, мальчик, предложил я. Потом сходи к Спленервилю и попроси его привести монитор сюда. Скажи, что это здесь. Дэг глотнул р о м у поднялся и быстро побежал по берегу. Его фигура еще некоторое время мелькала за дюнами и кустарниками. Настроение у всех было мрачное и подавленное. Мы сидели на ветру, тучи опускались все ниже, б е с п о к о й н е е метались и кричали чайки. б р е к стоял у самого края скалы, глядя вниз себе под ноги. Линда делала какие-то записи в блокноте, а Илк сидел молча, скрестив по-индейски ноги. бесстрастное суровое лицо его было обращено к морю. Вот это место, Мартин, вот здесь прямо перед тобой. Усмехнулся я про себя. Это было чертовски просто, слишком даже просто. Сотни людей потратили сотни лет на поиски входа, потеряли около двух миллионов долларов, но так ничего и не добились. А мы, благодаря воображению историка и маленькому тикающему приборчику, нашли это место за какие-то три часа. Монитор подошел на самых малых оборотах двигателя и отдал якорь возле выдвинувшегося в море утеса. Деки из Пленервиль спустили на воду н а д а в н у ю лодку. И начали грести к берегу. Слышно было, как шеф ругается при каждом взмахе весла. Он побрел к нам, ступая сапогами по глубокой воде. Услышав т и к а н ь е прибора, нахмурился. Ну так что, спросил он, нашли вход? Кажется, да, ответила, указывая на широкую расщелину в скале. Брекс подошел ближе и снял очки. Завтра на рассвете будет ясно, и у нас останется полтора часа, чтобы всего полтора часа, перебил Спленервиль. Ясно, а потом вода поднимется и снова заполнит туннель. Но в сущности мы могли бы иметь столько времени, сколько нам нужно. Теперь никто не помешает нам воздвигнуть тут плотину, осушить этот участок берега и спокойно спуститься туда. Мы с изумлением посмотрели на него. Никому и в голову не приходила подобная мысль. Приключение увлекло, захватило нас, и предложение с п л э н е р в и л л невольно вернуло всех к действительности, которая показалась теперь весьма прозаической. Однако продолжал он решительно: мы не станем делать ничего подобного. Черт возьми, я уверен, что тут наверняка есть какой-нибудь подвох, как и в том колодце, что под блоком. Это проклятое место поглотило слишком много денег, и я не намерен вкладывать сюда ни цента. Если вдумаю з строить плотину, то через Пару лет окончательно разорюсь. Полтора часа протянул он, скривив рот. Если не встретится ь неприятностей, то этого вполне достаточно, чтобы обследовать колодец. Я облегченно вздохнул. Вот это другой разговор, шеф. Улыбнулся я и кивнул Илку и Дегу. Давайте, ребята, перенесем с яхты экипировку. Настала ночь. Ветер стих. В воздухе был разлит горьковатый запах трав, коры деревьев, мутной влаги. Океан вздыхал, словно огромное таинственное существо. Фонарь на мониторе светил в полной т ь м е желтым приглушенным сиянием. Переодевшись в специальный костюм, предохраняющий от радиации, я сел и д на скале возле небольшой палатки, которую делил с Дегом. Рядом лежал рюкзак, собранный Илком, кислородная маска небольшой шлем. Отличная экипировка. Илк позаботился обо всем. Тем не менее меня не покидало какое-то странное беспокойство, а временами возникал едва ли не страх. Такое ощущение испытывал на войне в ночь перед атакой и в стране огромных следов на Амазонке, где довелось пережить невероятные приключения. Что-то мы найдем внизу на дне колодца. Может, какой-нибудь сокровищ, документы. Что это может быть еще? Что еще может представлять такую ценность, чтобы упрятать это что-то столь хитроумным способом, чтобы так скрывать, оберегать и защищать? Или мы вообще ничего не найдем и будем довольствоваться только экскурсией туда, где некогда побывали два пирата? Еще несколько часов и все будет ясно. Еще несколько часов и мы ответим на этот вызов, брошенный людям. Не спите, Мартин. Я вздрогнул и обернулся. Линда извинилась. Я н а п у г а л а вас, простите. Нет, нет, не сплю, мисс Линда. Вы ведь тоже? Я подвинулся. Не хотите ли присесть? Она молча села рядом. Некоторое время мы молчали и только смотрели на фонарь монитора, колыхавшийся в бездонной т ь м е моря. Линда обхватила колени руками и опустила на них голову. Вдруг она спросила: "Вам ведь не страшно, правда? Если говорить честно, нет, не очень." У нас хорошее оснащение. Мне тоже не страшно, Мартин, но я не очень уверена. Если хотите, заговорил я, но она сразу же прервала меня. Нет, я не собираюсь оставаться наверху. Я здесь для того, чтобы спуститься в колодец. Она помолчала, потом спросила: а вам нужно, чтобы я осталась тут? В темноте я не видел ее лица, различал только бледное пятно и слабый блеск глаз. Нет, Линда, я не противлюсь вашему желанию, успокоил я. Спасибо, тихо прошептала она, помолчала, потом сказала: "Профессор Брекс великий ученый, вы не находите? И удивительный в своем упорстве. Очевидно, это так. Только мне непонятно, почему ему так хочется спуститься в колодец. Непонятно также, почему он обратился в газету и именно ко мне." Линда прошептала: "Он историк, Мартин. Его интересует все, что когда-либо делали люди. И вы оба газета, думаю." Он обратился к вам, прочитав материал об Амазонке. Это невероятно интересно. В самом деле, замечательное приключение, только не столь загадочное, как этот проклятый колодец. Тут из темноты донесся голос Брекса: "Мартин, мы вернулись. Что случилось?" насторожился я. "Смотрите, начинает светать", ответил он. Глава восьмая. Каменная дверь. Я поднялся, далеко на востоке была видна лишь слабая дрожащая полоска света. Я возразил: "Нет, профессор, до рассвета по крайней мере еще часа два". Но это уже совсем скоро, с волнением произнес он. Этого достаточно, чтобы немного отдохнуть. Лучше пойти и поспать. Я р а з б у ж у всех, громко сказал. Я, не давая Брексу возразить. Доброй ночи, мисс Линда. Спокойного сна, профессор. Примерно около четырех часов утра мы все уже были на ногах в защитных костюмах, шлемах. с кислородными масками и рюкзаками наготове. Светало. Мы различили размытый туманом н а изящный силуэт монитора. Спустились к расщелине своим большим электрическим фонарем. Дек осветил бурлящую у наших ног воду, которая заиграла тысячами разноцветных бликов, отразившихся на влажных камнях. Еще совсем немного времени и повинуясь тысячелетнему зову, вся эта огромная водяная масса сдвинется с места и подхваченная какими-то таинственными гигантскими силами отойдет, отхлынет, отодвинется и обнаружит вход в туннель. И тогда загадка острова Оук будет наконец решена. Мы молчали, ожидание становилось все напряженнее. Я распорядился: я войду первым, за мной профессор Брекс, потом мисс Линда, Дек, Илк. Сеть готова, Илк? спросил я. Да, как всегда, кратко ответил он.